Мы собрались бесцеремонно растолкать нашего музыканта, но тот не спал. Он сидел на скамейке со спинкой лирой над шахматной доской. Шахматы были особенные. От обычных они отличались не только тем, что фигуры сами двигались по приказу игроков. Там среди белых и черных пешек были по одной особенной. Назывались пройдухи. Во время игры они старались незаметно занять наиболее выгодное место – пролезть вперед. Заметит противник, тогда иди обратно. Не заметит вовремя, так ему и надо. Дуня решал какую-то хитрую шахматную задачу. Так, по крайней мере, казалось со стороны. Он сосредоточенно смотрел на доску. Как всегда аккуратный. В белом своем концертном наряде. Галстук бабочка, прическа с пробором. Мы зависли у него за спиной. Голован тоже был знатоком шахматной игры. Он секунд пять глядел на доску и возмутился. «Куда ты смотришь? Черная пройдоха вот-вот проберется в ферзи». «А?» Донибут очнулся. И я вдруг почувствовал. Он вовсе не решал задачу. Он думал о чем-то таком, как я недавно. Впрочем, глаза у него были сухие. «Извините, я не сразу вас заметил», наконец сказал он. «Летим на мост», сказал главан. «А? Да, пожалуйста». «А в чем, собственно, дело?» «Там узнаешь», — пообещал я. Мы опять уселись на перилах, и я объявил Доне, какую задачу он должен решить сейчас. Это покруче всяких там гамбитов и эндшпилей. Дони взялся за подбородок, несолидно покачал ногами в белых отглаженных штанинах и белых же башмаках. «Понимаете, чтобы сделать это, надо знать кое-что заранее». «Что?» — недовольно сказал я. потому что и сам почти ничего не знал, только чувствовал. Называется интуиция. «Если окружающая нас небесная сфера превратится в твердую оболочку, начал дотошный Ардональд, а звезды, соответственно, станут отверстиями, пропускающими внешний свет, то надо знать, что это за свет. Ты знаешь, Володя?» Я, разумеется, понятия не имел и засопел от досады. Хотел буркнуть, не все ли равно. Однако ясно было, Тоню это не устроит. Меня выручил Минька. Вы-то говорите потом, что у человека нет фантазии. Знаете что? А может быть, оно все-таки есть, это абсолютно ничто. Тогда этот свет, он наоборот. Третьекласснику Минки не хватало слов, но я сразу уловил, о чем он. Даже обидно стало, ведь я и сам ощущал что-то такое. а до конца осознать не мог. Обиделся я на себя бестолкового, а не на Миньку. Да, Минька правильно говорит. Этот свет – сила, которая обратная абсолютному ничто. Это его противоположность, вот. Ничто – это ничто, а он – все. Мировой свет, абсолютное все. — Новые философы, — сказал Голован. — Господа, я снимаю перед вами шляпу. Он тут же придумал себе старинную шляпу-цилиндр, помахал им и выкинул в пространство. Я почувствовал, как Минька затеплела от похвалы. А Доня осторожно спросил. «Но, Володя, а зачем тебе это?» «Сейчас увидите. Ты только сделай. Сможешь?» «Ну, на несколько минут. Конечно, это будет не всеобщее явление, а только для нас. Годится и так. Но нужен аккордеон. Сказали бы сразу». Доня сорвался и улетел, а я взялся мастерить лазерный пистолет, такой, у которого тонкий выжигающий луч может лететь на любые расстояния, хоть до бесконечности, и не слабеть. Смастерил. Получилось. А ведь раньше-то я даже линзу для прижигания пяток придумать не умел. Вот что значит вдохновение. Оно булькало во мне, как вода в закипающем чайнике. Прилетел Доня. Сел между мной и Голованом. «Раздвиньтесь, пожалуйста!» И растянул аккордеон. Я такую музыку раньше не слыхал. Да, она была неземная, видимо здешняя. Меха выдыхали ее с какой-то особой энергией, будто не аккордеон дышал здесь, а космических размеров орган. Я слышал однажды орган в городской филармонии, но этот был в тысячу раз могучее. Вздохи энергетических полей заставили замерить дрожание звезд и стихнуть космические шорохи. Потом сквозь органную мощь прорезалась ясная тонкая мелодия. Словно заиграла свирель или засмеялась Аленка. И тихо стало. И Дони сказал. Ну вот, все. Звезды теперь не висели гроздьями, а виделись на одном уровне, на громадном черном куполе, будто в планетарии. И я даже почувствовал, какая она твердая, эта угольная сфера. И я поднял пистолет и послал вверх рисующий луч. Я знал, что буду рисовать. Однажды я уже рисовал такое на стене в детском клубе «Парус». Там я занимался в судомодельном кружке. И однажды Иван Яковлевич, наш мастер-наставник, предложил нам разрисовать свободную от пола к стену силуэтами судов. Пусть каждый из ребят нарисует свой кораблик. Я выбрал многопарусный трехмачтовый фрегат, вроде клипера-фермопилы. И когда я кончил работу, Иван Яковлевич взлохматил мне на макушке волосы. Да ты не только в парусах собаку съел, Рындик, ты еще и художник. Рындик — это смесь двух слов, рыжик и рында. Иван Яковлевич так прозвал меня за мои волосы. Говорил, будто они того же цвета, что медный корабельный колокол. Я, конечно, засмущался тогда от похвалы, словно краснодевица. Но сейчас было не до смущения. Нужна была твердость и решительность, и быстрота. Ведь черная сфера лишь на несколько минут, и я повел по затвердевшему звездному небу тонким режущим лучом. Показалось даже, что твердь зашипела, и в ней осталась золотая щель. Я удлинил щель, и она стала килевой балкой клипера. Я нарисовал острый стремительный корпус и длинный бушприт, над бушпритом узкие треугольники клеверов. Над корпусом выстроил нижние четырехугольные паруса, а выше марсели, брамсели, бомбрамсили. В полукруглых просветах между парусами прочертил вертикальные линии, мачты и стеньги. Между мачтами натянул треугольный стакселя. Главное, сделано, остальное потом. Я еще раз обвел послушным лучом внешние контуры клипера, цепился взглядом в корабельный силуэт и дернул его на себя. Фигура клипера, словно вырезанная из черной фанеры, опрокинулась и отлетела в сторону. Пропала. В небе засиял золотой корабль. Вернее, окно в форме корабля. И в это окно хлынул поток мирового света. Я перепуганно охнул. Не надо столько, нужна лишь частичка этих лучей. Я замахал ладонями, будто хотел заслонить окно. И оно послушно затянулось чернотой, Со звездными проколами. Нет, проколов уже не было. Опять висели гроздьями привычные звезды. А свет, что успел влететь в корабельную прорезь, никуда не девался. Он висел перед нами желтой горящей глыбой, как янтарный астероид, внутри которого включили множество ярких ламп. А по форме астероид был почти что готовый клипер.